Глава 12 Мне приходилось кутаться в плащ, но наша группа все равно привлекала излишнее внимание. Еще бы, ведь посмотреть было на кого. Четырехметровый турианец, больше похожий на скального тролля с каменными шипами на горбатой спине. Кастаника и девушка-спектроморф, выседающий на плечах Синона в экзоброне, подобной боевому меху. И нечто хвостатое в черной хламите. Пиратская станция Space готовится, кипела жизнью. Пираты всех мастей спешили сбыть хабар, перекупщики также ковали свою копеечку. И только туристы из реального мира никуда не спешили. А куда спешить тем, кто прибыл в виртуальный мир развлекаться? Вот они и пялились на необычную по меркам даже пиратской станции группу. Как думаешь, Скипидар уже в курсе того, что у него в гостях? спросил в общем чате Бишкек. Конечно, иначе бы он не стягивал сюда основу клана. Вон посмотри, ответил я, указав направо и тут же пожалел об этом. На той стороне торгового ряда группа высокоуровневых бойцов в бело-красной броне старательно изображала туристов. Стараясь не шуметь, рота эстонских разведчиков кралась к штабу противника. Посмотреть на это приходили жители всех окрестных деревень. Рассказал бородатый очень подходящий под ситуацию анекдот Бишкек. «Только у нас тут польские вояки. Ну да неважно, хоть додумались эмблему клана на броне плащами прикрыть». «Они не прячутся», — пояснил поведение мемберов клана Скипидара я. «Наоборот, дают нам понять, что они знают о нашем появлении и в случае чего сложат нас за пару секунд. Видишь, даже уровни не скрыты, а Ники наоборот». Замазано. 502 уровень. Охренеть. Не удержался от восклицания Бишкек, чем привлек несколько общих взглядов в свою сторону. Все-таки кластер Проксиома считался европейским, хоть и относился к восточноевропейскому региону космовселенной. а потому и был населен в основном славяноязычными игроками, поляками, сербами, хорватами, чехами, галичанами и иже с ними. Не имеет значения, даже если бы они находились сейчас на американских кластерах, нас бы поняли, пусть и частично. Игры сближают, и русское народное, блатное, хороводное, хороводная сука, или польская курва благодаря Counter-Strike Dota 2 давно стали интернациональными выражениями. «На 10 часов тот, что выше других», — отписалась в общий чат Лаура. «Что не так?» Машинально спросил я, не поворачивая головы. А вот бустеры Герда не удержались от того, чтобы посмотреть. «Он заинтересован, но не удивлен», — пояснила Кастаника. «Человек, напичканный имплантантами настолько, что держится на границе с киборгами?» — уточнил я, переглянувшись с Бишкеком. «Человек, точно человек. Про модификации ничего сказать не могу, не чувствую». Закончила девушка-псионик. «Ну, пойдем, поздороваемся», — предложил я, сменив вектор движения. Скипидар, очевидно, полагал, что может слиться с толпой, укрывшись под броней, скрывающий никакой уровень. Не вышло, и, видя, как на них надвигается турианец с почти четырехметровым ростом, люди прыснули в стороны, оставляя главу гусей в одиночестве. «Здравствуй, небесный», — произнес я, скинув с головы капюшон, Однако это не сильно помогло разглядеть мои черты. Мимикрей работал, открывая личину моего аватара. А я за Матильдой. С чего ты взял, что она у меня? Бессменный лидер гусей сделал невинное лицо и откровенно улыбнулся. Потому что у меня нет более преданной поклонницы, чем ты. Ответил ему я, мгновенно стерев улыбку с лица Скипидара. Короче,. «Что ты хочешь за Матильду?» «Пари!» Уже серьезнее ответил Скипидар и перевел взгляд на Бишкека. Ах, мать! Я и не думал, что турианцы могут быть настолько огромными. И это только на 230 уровне!» Последними словами Скипидар не восхищался, а скорее демонстрировал свою осведомленность. Ведь уровни у всех членов группы были предусмотрительно скрыты. 232! -й. пророкотал Бишкек, поправляя поляка. «Быстро прогрессируете!» — улыбнулся он. «Даже для парадоксов. Я только через 4 года после старта разменял третью сотню уровней. А вы за месяц лишним!» «Ты отвлекся?» — вернул его к разговору я. «Ах, ну да. Я предлагаю тебе пари!» Скипидар театрально стукнул себе по лбу. А если быть точнее, то бой на арене, в формате 5 на 5. Парадоксы против парадоксов. Должно получиться эпическое зрелище, согласен? Пожалуйста, не огорчай меня. Ты ведь в курсе, что любая информация о парадоксах засекречена? И ты хочешь, чтобы люди со сверхспособностями дрались перед зрителями? Ты хочешь открыть всему миру правду о парадоксах? Искренне удивился я. Скипидар всегда был хитрым малым, но никогда не состоял в рядах дураков. «Что ты? Как можно?» «Я всего лишь хочу устроить природную показательную порку и заработать на этом денежку малую!» Скипидар вытянул руку, будто показывал на что-то в небе. «Представь, сколько можно выручить за билеты на бой прародителя!» и сколько можно заработать на ставках. Ты будешь удивлен, но тебя до сих пор помнят и много идиотов поставят на тебя. А ты не думал, что я могу просто силой забрать Матильду и отправить тебя на респ без свидетелей, так, до да кучи?» Слова Скипидара откровенно начинали выводить меня из себя. Вместо ответа мой визави просто открыл свой уровень. 502 уровень. Благодаря Мимикрии по моему лицу нельзя было читать эмоции, но на лицах моей команды все было красноречиво написано. Скипидар засмеялся, довольный произведенным эффектом. Куф, я первый официально зарегистрированный парадокс. Или ты думаешь, что за месяц смог превзойти то, к чему я шел 8 лет? Готов даже уравнять шансы. К чему на арене лишний мусор, правда? Если победишь. «Я расскажу тебе кое-что важное для тебя!» Он кивнул мне за спину, подразумевая под мусором мою группу. «Ты согласен?» В чате промелькнуло сообщение от Лауры. Девушка засекла эмоциональные колебания скипидара, не предвещающие ничего хорошего. «Лаура!» «Он провоцирует. Ему нужно, чтобы ты отказался!» «Герда!» «Скорее всего, ведет запись или трансляцию. Уже ищу в интернете». «Я согласен, трое, на трое, И не забудь выделить ложу для моих гостей». Процедил я, стараясь не выдать волнения в голосе. «Хорошо, бой сегодня вечером. Остальную информацию вы получите через нее». Едва кивнул скипидар, и рядом из инвиза выпала девушка-дендроид. «Это Лиара. «Мой распорядитель, она решит любые ваши вопросы, пока вы являетесь гостями на пиратской станции «Спейс-Котовице». «Ты же понимаешь, что нам хана!» Бишкек улыбался во все 32 зуба, отвязывая с цепи пса для предстоящей прогулки. «Зачем ты вообще согласился?» Вроде бы Дима озвучивал правильные слова. Но весь его вид выдавал, что он совсем не против размять кулаки. Предстоящая потасовка на арене спейс готовицы в клана Скипидара, таки смогла отвлечь его от дурных мыслей о сыне. Герда уже давно прохаживалась по забору в нетерпении ожидания, когда отец и крестный догонят ее. Как только подручная Скипидара помогла разместиться нашей команде в гостевых апартаментах арены, я скомандовал выход в Реал. Сомневаться не приходилось. В апартаментах, которые великодушно предоставил Скипидар, глазок камеры наблюдал за постояльцами даже в уборной. Учитывая сложившуюся ситуацию, я был уверен, что за тонкими стенами сидит армия псиоников, сканирующих трафик и читающих даже приватный чат. Официально таких технологий в игре не существовало. Но ведь и парадокса официально не существуют, поэтому предстоящий разговор я решил провести не просто в реальности, но и уйдя в лес. Может быть, это паранойя, но в сложившейся ситуации она не будет лишней. «Блин, у нас через четыре часа бой на арене, а мы тут по лесу гуляем». «Почему?» — сетовала девушка в обороте, не с пойманной только что белкой. Я улыбнулся, ждал этого вопроса. «Герда». «Ты ведь умная девочка. Проанализируй события прошлого месяца и сама ответь мне, почему перед важным сражением мы вышли в Реал и оставили гаджеты дома. Но только давай не строить необоснованные предположения, опираясь на логику». Девушка задумалась и замерла. Белка в ее руках воспользовалась ситуацией и дала стрекача. Но. протянула она, подняв глаза к небу. «Не торопись, дочь Начни сначала». Подбодрил ее Бишкек, которого я не стал мучить дедуктивными загадками, а выложил все почистую. «Крестный, ты получил звонок от корпорации после того, как Альфа-Нова идентифицировала меня и Кая. Учитывая, что после прошлого конфликта с корпорацией вы полностью пропали из правового поля и сейчас по документам являетесь совершенно другими людьми, нетрудно догадаться, что на вас они вышли через нас». «Слабо, Герда, слабо». «От тебя я ждал более глубокого анализа, дочь покачал головой Бишкек. «Сейчас ты назвала очевидные факты». «Ах так!» Герда вздернула бровку, явно принимая вызов. «Хорошо. О том, что я начала встречаться с Андреем, никто не мог узнать». «Мое поведение, возможно, и могло вызывать некоторые подозрения. Может быть, вы даже угадали, что у меня появился бойфренд. Но с технической точки зрения узнать, с кем я встречаюсь, вы не могли. Даже София не могла знать о нас, так как Андрей сразу купил для меня пояс с маскирующим полем». Потому как Бишкек пошел пятнами, он явно уже жалел о том, что решил мотивировать дочь. Надо отдать ему должное. Он закипал, но держал себя в руках. Герда же вошла во вкус, и, не замечая изменения и поведения своего отца, девушка продолжала. Это произошло сразу после нападения восьмого на Теактиву. Тогда ксеноморф Дьякон инфицировал нас, но эмбрион чужого не смог развиться до грудолома. Причем у всех нас статистический процент появления нового чужого при подселении эмбриона больше 50%. «Так что я предположу, что восьмой, под предлогом инфицирования, поселил в наши тела нечто вроде биологического маячка, передающего не только местоположение, но и, возможно, подслушивающего наши разговоры». «Хорошо. Продолжай». Я не стал говорить большего, чтобы не отвлекать девушку от развития логической цепочки. Признаться сам, я до такого не додумался. «Это восьмой проследил за нами». Он оказался в курсе нашей первой ссоры. Вы помните, как внезапно Кай научился держать язык за зубами? Кажется, именно тогда на него вышел кто-то из восьмого и рассказал про меня и гопомага. «Ты хочешь сказать, что твой брат уже тогда предал нас?» Бишкек и забыл о том, что еще несколько секунд назад боролся с желанием придушить внезапно повзрослевшую дочь. Девушка прикусила губу в раздумье, а потом отрицательно покачала головой. «Нет. Вряд ли. Это было бы слишком топорно. Скорее всего, тогда просто закинули удочку, подрывая его доверие к семье. Все-таки уйти из дома — это серьезный поступок, даже для импульсивного братца. Как бы он там ни кичился своей независимостью. Я бы на месте восьмого ждала удобного момента, когда внутренний конфликт достигнет своего пика. А это значит...» Девушка сделала эффектную паузу и с укором посмотрела на отца. «Пап, что произошло тогда в бане? Ты опять наорал на Кая?» Герда уперла руки в боки, подсознательно подражая матери, когда та за что-то отчитывала Бишкек. «Нет, он меня услышал. Услышал то, что я сожалел о конфликте с восьмым. Он услышал лишь часть, фрагменты, вырванные из контекста. И этот фрагмент можно было трактовать двояко?» Она перевела взгляд на меня. Но холод из глаз никуда не делся. Вместо ответа я кивнул головой. «Ладно, какой смысл горевать о пролитом молоке?» Увидев улыбку Бишкека, девушка смучилась «Чего? Ты так на мать похожа, когда злишься!» — ответил отец. «Я знаю». Девушка расцвела улыбкой, но тут же посерьезнела. «Давайте поговорим о деле. Вы видели его уровень?» «Как мы будем побеждать?» «Побеждать будем мы. Тебе же предстоит куда более важная задача». И я решил не откладывать главную новость. «В смысле?» — нестройно на почти хором спросили отец и дочь. «Ну, слушайте». Арина на спесь готовится гудела еще до того, как я, Герда и Бишкек ступили на песок -ристалище. И «Это неудивительно». «Скипидар» по максимуму воспользовался отведенным временем. Онлайн-биржа билетов кипела под перебиваемыми ставками. Я задвинул туда дважды. Первый раз сразу после того, как помощница «Скипидара» разместила нас в гостевых апартаментах. Тогда я зашел на виртуальную торговую площадку, чтобы оценить масштаб предстоящего события. Второй раз за час до момента «Ч», чтобы сбагрить почти два десятка билетов по максимальной стоимости. По билету получили и бустер с Лаурой, последние два билета достались Алисе с альхой. Алиса едва ли не каждый вечер пропадала в виртуальных мирах, но предпочитала другие игровые вселенные, а не квази-эпсилон. Альха стойко делала вид, что ей глубоко безразлично такие развлечения. До вчерашнего дня, когда я, Дима и Герда средь белого дня вышли в офлайн, нашему взгляду предстала картина маслом. Три мужика тяжело заносили еще один ложемент, пока женщины на повышенных тонах спорили, кто разместится в новенькой капсуле цвета спелой вишни, а кому достанется капсула Кая. Женщины только что покинули нас и направились занять свои места. Лиара, распорядительница, представленная скипидаром к нашей группе, с большой неохотой, но все же согласилась проводить их. Очевидно, у нее был прямой приказ не оставлять подопечных и в то же время прямыми обязанностями было во всем угождать дорогим гостям. «Ну что, готовы?» Поинтересовался я скорее для проформы, нежели желая действительно утолить свое любопытство. «А помнишь, как тогда?» Пробосил Бишкек, сились изобразить улыбку. Но раз Атурянцев не могла улыбаться в принципе, либо же аватар Бишкека обладал мимикой базальтового булыжника. Вышла у него не улыбка, а скорее оскал Голима, который раздвинул пасть, обнажил неровные атроцитово-черные зубы. «Эх, найти бы запись того боя!» «Ты готова?» Я обратился к Герде. Девушка утвердительно мотнула головой, но было видно, как ее потряхивает от мандража. «Ничего». Похлопал я девочку по плечу. «Сейчас выйдешь на арену, и все волнение пропадет». «Или тебя солью, Гоготнул Бишкек, на что получил два скептических взгляда и примирительно поднял руки. «Давайте, у нас мало времени». Напомнил я, отсоединяя от гипертрофированных когтистых пальцев первую семечку и прикладывая ее к языку Герды. Если раньше семечки прорастали полупрозрачные белые волоски корешков, то после моего преображения в Придалиино белые ниточки сменились черной и маслянистой точно нефть жидкостью но девушка стойко перенесла экзекуцию, хоть и было видно, что это удовольствие ниже среднего. «Какая мерзость!» — констатировал Бишкек, но все же склонился, чтобы я смог достать и вживить семечку между его лопаток. Первые изменения накрыли Герда уже спустя минуту. Радужки глаз спектроморфа изменили цвет с лилового на зеленый, а кожа приобрела бурый оттенок и огрубела. Но это были лишь косметические изменения, Главное, чего мы добивались, было скрыто в активных способностях, и судя по тому, что девушка, оторвавшись от бутылки с водой, просияла улыбкой, цель была достигнута. Мля, как чешется! Бишкек прильнул спиной, покрытой лиловыми минералами к стене, и чесался, нещадно терзая облицовочные шелковые панели своим бронированным панцирем. Потерпи, мужик, так и надо. Попытался обнадежить его я, но он меня не слушал. Дождавшись, когда танк уймется с почесыванием, пробурив спиной металлическую стену на пару десятков сантиметров, я жестом попросил его повернуться и сесть на пол. Запрыгнув с дровику на плечи, я прикоснулся рукой к загривку Турьянца и закрыл глаза. Бронированный панцирь танка слегка отошел, подчинившись воле прародителя. Бишкек завыл, а бар его хитпоинтов одномоментно скакнул вниз на треть. И это после того, как нас посетила Алиса, С ее даром. Не став затягивать, я едва ли не рывком вогнал свой чудо-щит под врожденную броню турианца. Здоровяк не утерпел, и одним молниеносным движением точно бык на кориде подкинул меня, чувствительно приложив о потолок. А в моей голове поплыло от дебафа оглушение. У ксена хищников стана являлись ахиллесовой пятой. По крайней мере, та гласила полное описание расы. И сейчас я мог убедиться в этом, На собственной шкуре. Вы оглушены. Вы не можете использовать активные способности. Координация моторика нарушены. До окончания эффекта 14, 13. Только бы не гранатометы. Только бы не гранатометы. Повторил я в уме сились побороть тяжесть тела, точно примагниченного к полу. Арена гудела, приветствуя гладиаторов, глядящих друг на друга с разных концов ристалища. Сама же площадка предстоящего боя кипела под воздействием поля терраформы. «Только бы не болото!» — повторял себе поднос турянец с весом больше шести тонн. «Мы ведь не можем проиграть, да?» Неуверенно, точно ища поддержки, спросила Герда. «У нас уровни вдвое ниже!» «Уровни — это только цифра!» Попытался успокоить друзей я. «Повторяй себе это почаще!» Без особого оптимизма проворчал Бишкек. Его слова имели смысл, ведь помимо самого Скипидара, который разменял шестую сотню уровней, на противоположном конце арены стояли еще двое. Оба этих игрока вызывали интерес, не говоря уже о чувстве опасности. Две не новые, но уникальные расы. Причем обе даже в момент ввода не пользовались популярностью. Однако парадоксы из группы Скипидара все же оставили эти аватары не уйдя на Войцах Термит, Миклар, 362 уровень. Миклары — удивительная раса машин, ставящая во главе угла логику. До да неприличия задранный интеллект и абсолютно никакой эмпатии, только сухой расчет. Важным бонусом Микларов являлось то, что, находясь поблизости от своих соотечественников, они получали бонусы к интеллекту и способностям. Так что я не обманывался его относительно низким по сравнению с остальной группой уровня. Наверняка на трибунах сидит еще десятка-полтора представителей этой редкой расы. «А разве на арену можно выходить на боевых машинах? Это же вроде как дуэль!» Неуверенно спросила Герда, глядя на небольшую боевую платформу, парящую в воздухе при помощи антигравитационных двигателей. «Герда, ты ведь должна была выучить способности всех рас!» Укоризненно посмотрел на нее я. «Почему ты не читал о Мекларах?» «Ну, я...» Замялась девушка, не найдя что ответить. Я не стал мучить ее. Неподходящий был момент, пояснив необычный вид соперника. миклары это не раса машин, а машины. В отличие от биологических рас, их тела можно апгрейдить в зависимости от предстоящей задачи. С технической точки зрения, это боевая платформа и есть его тело Но не обманывайтесь его грозным видом Миклары делают упор на интеллект Третьим членом группы была девушка Но понять это можно было только по имени Специфический выбор расы мастерски скрывал гендерную принадлежность носителя Майя Грейс Ноут 457 уровень Наутлоиды в квазепсилон появились года 4 назад. Антропоморфные амфибии имеют зеленый, синий или коричневый цвет кожи. Голова своим строением напоминает осьминога. Ноутлоиды, как и ксеноны, предпочитают теплый влажный климат, имеют большие черные глаза, неразделенные разделенные на белки в радужку. Их популярность вспыхнула, как спичка, и быстро погасла. Ноутлоиды относились к амбидекстрам. Тем немногочисленным расам, которые нельзя было отнести какой-то одной конкретной характеристике. А принадлежность к амфибиям кратно множила термический урон, чем сильно била по морали игроков. Вариативность, которую разработчики хотели дать нутлоидам как фичу, сыграла злую шутку. Все три характеристики — сила, ловкость и интеллект — росли одинаково. А тот, кто неплох во всем, не может стать уникамом в чем-то конкретном. Вот и выходило так, что из двух ноутлоидов получались посредственные ДД, скауты, роги или суперкарга, а из-за фасеточных глаз и увеличенной восприимчивости к огню выходили откровенно дерьмовые пилоты, снайперы и танки. Томаш Скипидар, космический странник, 502 уровень. Сам же Скипидар с точки зрения системы относился к расе космических странников, то есть людей. На самом же деле... Его тело подверглось глубокой киборгизации, и сейчас, смотря на него, я ловил флешбеки десятилетней давности, когда примерно так же стоял лицом к лицу с киборгом Янг-Рогом. Трибуны ревели, а букмекеры, вопреки логике и здравому смыслу, принимали ставки на бой в коэффициенте один к одному. Зрители слепо верили в прародителя. Вспомнив о том, какую силу имеет в этом мире слово, я поднял руку, а трибуны стихли. Через секунду мой голос был многократно усилен так, чтобы каждый присутствующий его слышал. «Друзья! Правда! За нами! Враг будет разбит!» Произнес я, и толпа загудела с новой силой. «Они же поставят деньги, а потом будут винить нас в своем проигрыше!» Неодобрительно проворчал Бишкек. «Тебе оно надо!» «Планы меняются, Дима». «Мы должны выиграть. Мы не можем их подвести».